Глава восемнадцатая. «Потомственный сексуальный маньяк рад познакомиться с отпетой алкоголичкой», сказал Ванифатий, когда мы вышли в коридор. Я засмеялась. «Будем дружить. Понятия не имею, где киса взяла этот пакет». «И мне неизвестно, откуда пакет», — развеселился Ильин. «Просто интересно, где ребенок кулек нашел». «Странная, однако, эта училка, Елена Васильевна». Вызвало нас из-за такой глупости. Я помчался в школу, боялся, вдруг беда случилась. Аналогичная история, призналась я. Бросила работу, торопилась. Не знаю, где ты служишь, но у меня эксперимент накрылся. Вздохнул Ванифатий. Погиб цикурелен. Он взрослеет за десять часов. В этот период надо кормить малыша через полчаса. Пропустил один прием пищи. И все. «Не знаю, кто такой цикурилен, но мне его жалко», — посочувствовала я отцу Ване. «Наверное, милый зверёк». «Нет, это растение вроде мухоловки», — уточнил Ванифатий. «Редкой ядовитости. В нашей стране не растёт, только в Африке». «Выращиваете то, чем можно кого-то отравить?» — удивилась я. «Наоборот, вылечить?» — рассмеялся Ильин. Я работаю на группу учёных, которые разрабатывают новые лекарства. В состав некоторых медикаментов входит в микроскопических дозах яды. Существуют мази, кремы, есть химиотерапия. Я занимаюсь растительными средствами. Это очень увлекательно. Порой поставят перед тобой такую задачу, что и не понимаешь, с какой стороны к ней подступить. Когда человек берёт блистер и выщёлкивает из него таблетку, Он понятия не имеет, сколько труда в неё вложено. Создание нового препарата дело долгое и сложное. Это путь, на котором часто падаешь, разбиваешься и не всегда добираешься до цели. Например, аспирин. Ещё в XVI веке до нашей эры, понимаешь, до нашей эры в египетском папирусе говорится о коре ивы, которая помогает при воспалениях. О лечебных свойствах ивы упоминали Гиппократ и Цельс. Но лишь в 1763 году английский викарий Эдвард Стоун догадался высушить эту кору в печи, перемолоть ее и давать больным порошок. Прошло почти 100 лет после открытия Стоуна, и в 1897 году, после многих исследований и ошибок, появился аспирин потомок порошка из коры ивового дерева. Оцени путь. Старт гонки в XVI веке до нашей эры в Древнем Египте и финиш на пороге XX века уже нашей эры. Сейчас новые препараты появляются быстрее. Время в пути от научной идеи до регистрации препарата может занимать от пяти до нескольких десятилетий. Я просто винтик в механизме. Человек, который выращивает растения. Хозяин специальных лабораторий и оранжерей. «Может, вы знаете овощ, который в жареном виде по вкусу напоминает лук, а на самом деле это очень сильная отрава?» – спросила я. «Вроде он в России не растет, но есть в Азии». Ванифати призадумался. «Трудно сразу ответить». «А зачем вам эта информация?» Я осторожно уточнила. Выเพстуете растения-отравители? А существуют люди, которые ищут тех, кто использует цветочки, траву, овощи не в медицинских, а в преступных целях? Ванифати внимательно посмотрел на меня. Уголовный розыск или что похлеще? Вы из тех, кто сидит в большом доме на Лубянке? Детективное агентство? — ответила я и вынула из сумки визитку. — Попробую найти ответ на ваш вопрос, — пообещал Ильин. — Доложу о результатах. — Огромное спасибо, — обрадовалась я. — взятый сексуальный маньяк всегда поможет хронической алкоголичке, — засмеялся Ванифатий. — Ну и еще шкурный интерес у меня. Киса-то спасает Ваньку на контрольных. Должок за мной. Вспомнил, откуда у нас пакет из секс-шопа. «Вчера сынишка разорвал по дороге в школу пакет со сменкой. Не нести же кроссовки в руках!» Я забежал в первый попавшийся магазин и попросил пакет. «И вы не заметили, что попали в секс-шоп?» – удивилась я. «Даже не сообразил, куда меня занесло», – признался Ильин. «Помещение маленькое, все стены в закрытых шкафах. Продавец меня принял за покупателя. Предложил вам дать полный каталог или перечень того, что есть в наличии». Я отказался, объяснил. Ребёнок мешок разорвал. Продайте пакет, не в чем сменку тащить. И мне его бесплатно вручили. С моим кульком полная загадка, призналась я. Ума не приложу, откуда он у нас. Никакой проблемы в пакетах я не вижу. Мы распрощались. Каждый пошёл к своей машине. Я поехала навстречу с сестрой Ирины.